Так ли тверда земля? Мы, не задумываясь, говорим «земная твердь». Но так ли мы уверены в том, что наша родная земля твердая до самой середины? Возможно, вы слышали, что внутри земля жидкая, но уж ее внешняя оболочка, кора, тверда по-настоящему. Так-то оно так, но парадокс в том, что вещество земли способно течь. Конечно, такие течения практически незаметны для нас, поскольку их скорость равна нескольким сантиметрам в год. Скажем, на расстояние, равное диаметру земного шара, с такой скоростью можно переместиться за полмиллиарда лет. Земля, судя по расчетам ученых, старше раз в 10, и за этот срок ее поверхность могла значительно перемениться. Вот, к примеру, на Луне, видны полустертые остатки громадных кратеров. Это свидетельство древнейших событий, падений крупных метеоритов. Таким образованием 3-4 миллиарда лет. Почему же на Земле не сохранилось подобных следов? О причине мы уже сказали. Наша планета может течь, подобно очень густой сметане, размазывая неровности. Еще один пример. Около 10 тысяч лет назад, когда на земле потеплело, растаяли обширнейшие ледники, покрывавшие северное полушарие. Освободившись от давления слоя льда высотой в 2 километра, земная кора стала подниматься. И сейчас этот подъем продолжается в северных странах по несколько миллиметров в год. Это тоже объясняется течением вещества земли. Добавим, что каменная кора земли состоит из колоссальных отдельных плит. Они очень медленно перемещаются друг относительно друга. В местах их пересечений земля неспокойна. Там часто происходят землетрясения и извержения вулканов.